«Мамочка!» Разговор с Пыляевым угнетающе подействовал на Аделаиду Викторовну. Если бы Дамиан кричал, пытался доказывать свою правоту, скандал был бы на руку Аделаиде Викторовне. Соседи потом подтвердили бы, что Пуляев личность импульсивная, не сдержанная, а следовательно, способен на необдуманные поступки. Но он же был спокоен. Он разговаривал с Адочкой, как с проштрафившейся служанкой. Он, он посмел угрожать ей. Нет, не ей, Георгию, но от этого еще больнее. А все из-за Машки, можно подумать, на ней свет клином сошелся. Видите ли, Георгий обещал паразитке квартиру. Мало ли что и кому он обещал. Жилплощадь принадлежит Аделаиде Викторовне, и распоряжаться ею будет именно Аделаида Викторовна, а не Георгий, и уж тем более Дамиан. Он вообще к этой квартире никаким боком. Слегка успокоившись, Адочка попыталась оценить ситуацию. В принципе, ничего страшного не произошло. Пуляев обыкновенный самец, который пытается защитить свою самку. И ничего он не сделает. Ни один суд не примет его заявление. Даже думать смешно. Развод состоялся. На совместно нажитое имущество Машка не претендовала. Спасибо ей за это огромное. Отдельную квартиру, алименты или долю в фирме тоже не требовала. Вот пускай теперь локти и кусает. Кому какое дело, от чего супруги развелись? Развелись и ладно. А насчет врача пусть Дамиан не старается. Уж кто-кто, а коновал, который аборт делал, показания против Георгия в жизни не даст. Понимает, небось, что доктора, согласившегося на подобную аферу, посадят. И вообще, какое дело, какой суд? О чем он вообще думает? Ни Пыляев, ни Мария до суда не доживут. А значит, и проблема сама собой решится. А Далаида Викторовна вздохнула с облегчением. Действительно, что это с ней творится? Нервы совсем расшатались.